Смотрите и не поражайтесь. И так о пределе возможностей моя речь. Возможности — это иерархия, но при полном устремлении. Пропускаешь сейчас посылки, плот не вмещает. В скобках параграф 225 сердца. Особенно нужна обоюдность. Всем хватит и места, и знаний, цель обезличения себя. Ребенка пожурить нужно за ослушание. Нельзя играть с огнем, сгорит. Предупреди. Правильное ощущение неудовлетворенности. Тучу считаю, рукою отведу. Мой. Степень восприятия есть степень идущего архата. Чуешь, сколь велик труд перед тобой. Ибо название степени обязывает к труду и каждая степень силою берется. Отныне все твои силы направляются на эту гигантскую работу над собой. Не прерывается она ни на мгновение. Назваться не значит еще достичь названного. Название как якорь дальнего плавания. Вот всею силою Духа, всем помышлением, всем сердцем, всем устремлением иди.